Глава четвертая. Свобода выбора. Тяготит однообразие, пожаловался Эдик. Скоро кончается моя стажировка, а столько ситуаций еще остались неотработанными. У две недели всю жизнь не впихнуть, подмигнула Вера. Подожди, всего в свое время. Хорошо бы сегодня на некупируемый отек легких уходить или к буйному психу. Ой! Характерный звук, раздавшийся в салоде, позволил Данилову предположить со стопроцентной вероятностью, что Вера, привстав со своего вращающегося кресла, отвесила невоздерживаемому язык стажеру под сатыльник. Оборачиваться, чтобы убедиться в своей правоте, ему не хотелось. Тело, утомленное десятичасовым служением обществу, наслаждалось недолгим покоем и не желало совершать никаких движений. Настанет день, и ты выйдешь на работу полноправным выездным врачом скорой помощи, не меняя положения, — громко сказал Данилов. И вот тогда мы с Верой накаркаем тебе такую веселую смену, что мало не покажется. Уж постараемся, — пообещала Вера. И что прицепились к человеку, — вступился Заедик Петрович. Правильно он говорит. Учиться во время стажировки надо. Иначе для чего стажировка это нужна? — Вот я об этом, — обрадовался Эдик, — а вы сразу. — Петрович ступается за тебя не от чистого сердца, — пояснил Данилов. — Дело в том, что у водителей и медиков разные понятия о трудном вызове. Для нас, например, госпитализация больного с переломом ноги в больницу на другом конце города — просто праздник. — Обезболил, наложил шину и спи, отдыхай. Два, если не три часа туда и столько же обратно. — По-любому лучше в машине дремать, чем по подъездам сбегать. А для водителей такой вызов сплошной геморрой. Это точно, подтвердил Петрович. Не по какому-нибудь Мухасыранску ведь ехать. По Москве. Зато столь любимый вами, коллега, не купируемый оттек легких, или же пятичасовое ожидание психиатров веселой компании буйного психа является для водителя подлинным благословением небес. Спи себе в кабине или газетку почитывай. Диалектика. Это в Питере говорят хорошо водителям на скорой. Петрович врубил светомузоку, пытаясь расчистить себе дорогу. Почему, спросила Вера, нагрузки меньше или машин на дорогах? Нет, просто там ночью мосты разводят. И оттого каждая подстанция катается по своему острову без дальних концов. Красота! Так в чем же дело, Петрович? Вера не может не поддеть. Питер ждет. что ты в Москве застрял? Ну, ты сказала. От удивления Петрович забыл выключить сирену с мигалкой, в которых уже не было нужды. У меня здесь семья, дети, внучка, дача. Куда мне в Питер? Да и потом там хорошо, где нас нет. Трель на ладонника возвестила о вызове. Формовский проезд 11 дробь 5. Третий подъезд, — сказал Данилов Петрович, ознакомившись с информацией на экране коммуникатора. Затем он повернулся к Эдику и спросил, — Тебе, случайно, вещи Кассандры не родственницы? — Нет, — ответил слегка обалдевший от неожиданности Эдик. — Псих или отек? — спросила сообразительная Вера. — Некупируемый отек легких язов на себя вызывает. Светомузыку, Петрович, можешь не выключать, поедем в темпе. Пути Господни неисповедимы. Выезжая на повод, посинел, задыхается. Можно обнаружить на вызове бодрого старичка, которому так приспичило узнать свое артериальное давление, что пришлось вызывать скорую. И точно так же повод подъема артериального давления может обернуться отеком легких, с которым не всякий фельдшер и далеко не всегда может справиться в одиночку. А так... Подъем давления – типичный фельдшерский повод. Приехал, уколол магнолию внутри попочно, иначе говоря, ввел внутримышечно сульфат магнезии, напомнил о необходимости своевременного приема таблеток и уехал с чистой совестью. По самым оптимистичным предположениям, до Формовского было не меньше десяти минут езды. — Эдуард, а почему ты пришел на скорую? — обернулся в салон Данилов. — Чему ты улыбаешься? Есть такой фильм «Всадник по имени Смерть», — пояснил Эдик. Там герои постоянно спрашивают друг дружку, почему вы пошли в террор. И все же. Трудно сказать, замел Старчинский. Работа живая, результат видишь сразу, это приятно. Писанины мало. Зато носилки таскать приходится, — добавил Данилов. Это проще, да и разминка всегда нужна. И работа суточная, свободного времени много, сутки отработал, трое дома. Так не получится, поправила Вера. Тем, кто работает на ставку, непременно ставит в месяц несколько полусуточных дежурств: 8:22 или 9:23. Владимир Александрович, помните Таню Пангину? Такую не забудешь, ответил Заданило Петрович. Ходячий турмус, а не фельдшер. Что за Таня? заинтересовался Эдик. Была у нас такая сотрудница, начала Вера, фельдшер. Тупила по-черному, где только можно. Врачи от просто вешались. Дозировки путала, повязки накладывать не умела. К аппаратуре подойти боялась. Прозвище у нее было «Ходячий тормоз». Так вот, она опоздала на свое первое дежурство. Помню, входит она в фельдшерскую к самому концу пятиминутки. И на удивленный взгляд заведующий отвечает. «Разве я опоздала?» Сейчас 8:20, еще две минуты до начала смены. Не просекла, что 8.22 означает начало и конец смены. А помнишь, как она у Федулаева? Спросила, глядя на рану: Это мышцы или мясо? Ничего себе, помотал лохматый башкой Эдик. Как же ее на скорую взяли? Чем-то приглянулась сыроежки, фыркнула Вера, отрицательно относящаяся к любому начальству, за исключением Данилова. Он любит таких послушных, приторновежливых и соглашающихся с каждым его словом. — А мы с ним друг другу не понравились, — сказал Эдик. — Бывает, — Танилов вспомнил, как сам устраивался на скорой. — Что не поделили? — Я, по его мнению, слишком долго читал трудовой договор, прежде чем подписать, — ответил Эдик. Он даже слегка нервничать начал, про очередь у кабинета вспомнил. — А ты чего? — поторопила рассказчика Вера. — Ничего? Сказал, что в институте учили читать то, что подписываешь. Он ответил, что навряд ли из меня получится хороший выездной врач. А я сказал, что на худой конец устроюсь куда-нибудь заведовать кадрами. — Так и сказал? — не поверил Данилов. — А Вера только охотнула Да? — скромно подтвердил Эдик. — Наш человек! — в приливе чувств Вера хлопнула стажеру по плечу. Тот слегка поморщился. Хрупкая, изящная девушка, натренированная за 6 лет работы на скорой, обладала прямо-таки недюжиной силой. — Готовься, за первый же косяк огребешь строгий выговор, разнесения в личное дело, — предупредил Данилов. Сыроежкин злопамятен, как кардинал Ришелье. От судьбы не уйдешь, — махнул рукой Эдик. — А у вас, Владимир Александрович, выговоры были? — Семь штук, — ответил Данилов, — причем, как правило, не за то, что следовало. Например, первые свои выговоры я получил за то, что у меня в машине были посторонние. Пассажиру подвезли. Нет. Отвел старичка с нестабильности на корде и в госпиталь инвалидов войны. Причем не в наш, а тот, что в Медведково. Дедушка без жены ехать на отрез отказывался. А что и было в госпитале делать, после того, как я ее мужа в реанимацию сдал в два часа ночи. Но мы ее обратно и прихватили, все равно по пути. Помню, вмешался Петрович. Ночью дернул меня, черт, поехать через город, а не по кольцу. И на Таганке, возле бывшего ресторана Закарпатские узоры, нас линейный контроль и тормознул. Постороннее в салоне, всем по шапке, то есть по выговору. Благими намерениями, вздохнул Данилов. Некоторое время они ехали молча. Когда машина свернула на Формовский проезд, Вера спросила. Ингалятор брать? — Естественно, — отозвался Данилов. Язов по дуре не дернет. Лечить будем в полном объеме. У подъезда стояла машина тринадцатой бригады. Длинноволосый молодой водитель Бутаков так увлеченно слушал свой любимый хэви-метал, что не сразу заметил появление коллег. — Ромка, аккумулятор посадишь, — на весь двор ряхнул Петрович. — Вырубим гнитолу. Бутаков не отреагировал. Петрович нехорошо помянул его родителей и вылез из машины на разборку, которой его обязывала бригадирская должность. Некупируемый оттек легких это ужас, как для больного и его родственников, так и для врачей. Пена урта, клокочащее дыхание, искаженное страданием, потное, холодное, синюшное лицо, умоляющий взгляд, Хорошо еще, если у родственников достает не осыпать бригаду упреками и намеками на их профессиональную несостоятельность. В противном случае работать становится еще сложнее. Некупированный оттек легких транспортировке не подлежит, и это правильно. Ну куда такого машину? Сначала надо по мере возможности стабилизировать состояние больного, а уж потом ввести его в станционар. Фельдшер Язов сработал как надо. Интубировал больного, подключил его к ингалятору, установил кубитальный катетер, ввел морфий, преднизолон, мочегонные. Выслушав его краткий толковый доклад, Данилов мотнул головой в сторону двери, отпуская язву в свояси и склонился над больной. Толстой, неопрятной старухой, не мывшейся должно быть с прошлого года. Больная пока находилась в сознании, но уже не совсем адекватно оценивала обстановку. В дверях маячила соседка, невзрачная женщина неопределенного возраста. Соседка вела себя хорошо, не лезла с советами, обвинениями и причитаниями, стояла молча и только зыркала глазами туда-сюда, смотрела, чтобы скорая не прихватило бы чего на память о вызове. Данилову вспомнился Юра Меркулов, доктор с подстанции, получивший лет семь назад срок за кражу золотого обручального конца на вызове. Юра был парнем неплохим, но, что называется, со странностями. Излишне обидчивым и склонным к рефлексии. В один прекрасный день у Юриной жены на черкизовском рынке вытащили из сумочки кошелек с солидной суммой денег. Неприятно, конечно, кто спорит. Юра обиделся на весь белый свет и выжелал компенсировать потерю. Он не придумал ничего лучше, как мухнуть на первом же вызове обручальное кольцо больной лежавшей на тумбочке. Неопытному Юрию, совершавшему кражу впервые в жизни, казалось, что он провернул дельца совершенно незаметно, но заметила, как доктор прячет кольцо в карман, и сразу же после убытия бригады она позвонила в милицию. Видимо, в этот день оперативники изнемогали от безделья, потому что часом позже на подстанцию прибыли двое сотрудников штатском и поинтересовались фамилией доктора, в такое то время по такому-то адресу. Опытная Люся Сиротина поняла по обрывкам фраз, что доктора Меркулова ждут нешуточные неприятности и, лучив минуту, передала ему по рации, что его ждут на подстанции по поводу такого-то вызова. Кто ждет? Люся в прямом эфире сказать не решилась, уповая на то, что Юра поймет ее и так. Коммуникаторов на ладонников на скорой тогда еще не было а свой мобильный телефон Меркулов, приходя на дежурство, запирал в шкафчики, чтобы не потерять и не разбить во время дежурства. Незадачливый вор понял диспетчера правильно, и незаметно для окружающих водителей фельдшера спрятал свою добычу за обивкой правой передней дверцы. Дождавшись Меркулова, менты затащили ее в кабинет старшего врача, бесцеремонно выставив хозяина, и битых два часа обрабатывали подозреваемого, убеждая его признаться в совершении кражи. Обрабатывали уговорами без всякого физического воздействия и даже без угроз. Они больше напирали на то, что красть нехорошо, и на то, что, выдав им краденое, гражданин-доктор может с чистой совестью жить дальше, разумеется, на свободе. Поддавшись на уговоры, доверчивый доктор Меркулов повел оперативников к машине и при двух понятых, прихваченных из числа свободных сотрудников подстанции, торжественно выдал им кольцо. А обраданные милиционеры тут же надели на недоумевающего Юру наручники и увезли в отделение. На свободу он вышел только через два года и на скорую, разумеется, не вернулся. Да его и не взяли бы. С превратности судьбы Мысли Данилова съехали на новую начальницу. К этому времени больная была полностью готова к транспортировке. Данилов запросил место в реанимации. С учетом состояния больной на центре дали ближайший стационар, 115-ю больницу. И на всякий случай записал в карточке данные соседки, фамилия, имя, отчество и номер квартиры, на всякие пожарные, чтобы в любой момент можно было ответить кто остался в квартире после отъезда хозяйки на лечение. Десять лет работы на скорой любого научат предусмотрительности. — Дуза соплями, — велела Эдику Вера, но, наткнувшись на укоризненный взгляд, Данилу поправилась. — Эдуард Сергеевич, принесите, пожалуйста, мягкие носилки. — Вера, у тебя нет никаких шансов, — сказал Данилов, когда Эдик ушел. — Почему? — Потому что ты хищница, — — А он не годится на роль добычи, — серьезно объяснил Данилов, перемеряя давление у больной перед транспортировкой. — Ваши отношения будут похожи на бурю в стакане. Недолгую и смешную. — Где же, девушки, найти свое счастье? — Вера со вздохом потупила взор, изображая безгрешную страдалицу. — Обрати внимание на Лешу. Он явно к тебе неравнодушен. — Ну уж нет, — покачала головой Вера. Одно дело съездить в выходной к нему на дачу, другое — выходить за него замуж. Как только представлю, что меня зовут Вера Могила, ух, утро берет. — А может, он не будет настаивать на том, чтобы ты взяла его фамилию? Вера не успела ответить, так как вернулся с носилками Эдик. — Ногами вперед не выносите, — строго потребовала соседка. — Конечно, конечно, — ответил Данилов, — только головой. Соседка трижды перекрестила больную. «Я к тебе завтра загляну», — сказала она, когда больную уже выносили на лестничную клетку. «Лучше послезавтра или через два дня», — посоветовал Данилов. «Завтра вас к ней точно не пустят, а о состоянии можно узнать по телефону. Номер знаете?» «У меня в 115-й муж умер», — отчего-то обижно ответила соседка, и с шумом захлопнула дверь, отделяющая шестиквартирный тамбур от лестниц и лифтов. Разговор о женихах явно настроил Веру на игриво-романтический лад. По дороге в больницу, пользуясь тем, что Эдик Петрович, громко спорившие по поводу сравнительных достоинств немецких автомобилей, их не слышит, она спросила у Данило: Скажите по секрету, удовлетворите мое женское любопытство. Вы до сих пор не женаты, потому что ждете Елену Сергеевну? Но сколько можно, — Вера, — рассердился Данилов, стараясь не повышать голоса. «Я не женился до сих пор только потому, что надеюсь добиться руки Ксении Собчак. А с Еленой Сергеевной мы до последней недели не виделись столько лет, что практически забыли о существовании друг друга. Предупреждаю, еще один намек на эту тему намеков больше не будет, — перебила Данилова Вера. И так все ясно. Вы сердитесь, значит, любите». Данилову захотелось удушить доморощенного психолога фонендоскопом прямо здесь, в машине, а потом доставить больную в реанимацию и поехать сдаваться с повинной в ближайшее отделение. Чтобы унять нахлынувшее раздражение, он сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Раздражение сменилось головной болью. «Перевестись, что ли, на другую подстанцию?» – подумал Данилов. «И ездить дальше, зато спокойнее». Данилов жил в Карачарове. Около стакада, и 62-я подстанция была для него ближайшей. Всего каких-то 15 минут езды на троллейбусе. Сущие пустяки по московским меркам. Искосо поглядывая на надувшуюся Веру, преувеличенно старательно наблюдавшую за работой кислородного ингалятора и поведением больной, Данила вдруг понял, от чего он чуть было не вышел из себя. Слова Веры были очень похожи на те, что когда-то сказала ему Елена. Конец четвертого курса, жаркий душный московский май, пыльный кабинет для практических занятий на кафедре общей гигиены. Занятия уже закончились, однокурсники разбежались, а они сидели за одним столом и лихорадочно списывали конспект лекции, пропущенные еще в начале семестра. Будущих врачей держали в ежовых рукавицах. Пропустил лекцию, будь любезен предъявить ее собственноручно написанный конспект, иначе к экзамену или зачету по предмету допущен не будешь. Уважительная причина? Есть правка. Отлично. Но конспект все равно покажите. У них не было уважительной причины. Лекция шла первой пара, которую студенты Данилов и Морозов бессовестно проспали в одной постели. Соседка Елена по общежитию уехала на несколько дней домой. В Липецк проведать тяжело заболевшую мать, и грех было не использовать такую возможность. Влюбленные использовали возможность на всю катушку, заснув на измятой, мокрой от пота простыне, лишь в пятом часу утра. Разумеется, ни о каком подъеме в семь часов не могло быть и речи. Фу, Данилов бросил ручку на тетрадь откинулся на спинку стула и потряс в воздухе занемевший от на рукой. Немного осталось, подбодрила его Елена. Давай, не расслабляйся. Ее усердие показалось Данилову странным. Он вспомнил, что весь сегодняшний день подруга была скована и малоразговорчиво и решил внести ясность. — Ты сегодня какая-то не такая, сказал он привычным жестом, кладя руку ей на плечо. Мягко передернув плечом, Елена продолжала писать конспект. Данилов подумал несколько секунд и от повторной попытки благоразумно решил воздержаться. «Что — Что-то случилось? — участливо спросил он. — Может, да, может, нет. Елена продолжала писать, не отрывая головы от двух тетрадей своей и чужой. — Так не бывает. — Бывает. — Бывает или да, или нет. А может, да, может, нет — это парадокс. Не парадокс, а жизнь. «Да что же все-таки случилось, Лен?» «Для тебя? Ничего». «Какая муха ее укусила?» — подумал Данилов. «Заболела, что ли?» «А для тебя?» Как можно более мягко спросил он, чувствуя, что обычно спокойная подруга находится, что называется, на взводе. Скандалов Данилов не любил. Отвращение к ним привела ему родная мать, придававшаяся объяснению отношений с чувством, толком и расстановкой в рамках приличий, но с огромным энтузиазмом. Для меня кое-что произошло, но это только для меня. Елена наконец-то прекратила писать и, продолжая держать ручку наготове, посмотрела на Данилова. Взгляд ее был необычным, каким-то печальным и отстраненным. — Ты беременна? — Данилов назвал первое пришедшему в голову предположение. — Успокойся, нет! — сказала Елена и снова взялась за списывание лекции. Если бы она просто ответила нет, это был бы нормальный ответ, но презрительное «успокойся» звучало как оскорбление, как вызов, как брошенная перчатка, которую собеседник поспешил поднять. — Я спокоен как никогда, — сказал он, и этим отличаюсь кое от кого. Мои поздравления. Может быть, мы прекратим юрничать? А, Ленчик, Упоминание ласкового варианта ее имени, который обычно произносила с Даниловым самые интимные моменты, против ожидания, не настроило девушку на миролюбивый лад. Напротив, она фыркнула, давая понять, что подобным образом к ней обращаться не стоит. Борьба за мир ⁇ дело обоюдное, повторил Данилов, любимую присказку Светланы Викторовны, вынесенную еще из социалистических времен, и продолжил прерванное занятие. Молчание длилось до тех пор, пока Елена не закончила списывать. Она убрала ручку и в сумку, достала из нее карманное зеркальце, посмотрела с него, поправила рукой воображаемый дефект прически, убрала зеркальце, посмотрела в окно, на исписанную кем-то из преподавателей грифельную доску, затем, словно только что увидев, посмотрела на Данилова и будечным тоном сказала, «А я замуж выхожу». «Подожди, я скоро», — невпопад ответил Данилов, торопясь поскорее расправиться с конспектом. «Что скоро? Я скоро закончу». «И что?» «Пойдем вместе». «Замуж?» — интонация подруги вернула Данилова из мира в общей гигиены на грешную землю. «При чем тут замуж?» — искренне удивился он. «В этом ты весь», — нахмурился Лена. «Я сказал о тебе, что выхожу замуж, а ты даже не расслышал». «Я расслышал?» «Зачем ты так шутишь?» «Это не шутка». «Это предложение?» Не успело последнее слово сорваться с губ Данилова, как он уже жалел о сказанном. Фраза, задуманная как остроумная, вышла тупой и пошлой. «Это информация». «К размышлению?» «К сведению». Лена встала. «Я пойду, а ты дописывай. Тетрадь вернешь завтра Бурчаковой. Мне хочется побыть одной». — Ты не можешь так, — него вскочил на ноги, едва не перевернув стол, за которым они сидели. — Ни с того, ни с сего заявить, что ты выходишь замуж и после этого взять и уйти. Я хочу знать, почему, за кого, с какой стати. Какая разница? Длинные, завивающиеся на концах волосы Лены заколхались так движением головы. — Ты сердишься, значит, ты любишь. А для тех, кто любит, совершенно не важно, почему, с какой стати за кого, важно только одно — моим избранником оказался не ты, а другой мужчина. Все остальное — так, мелочи. Но свобода выбора — одно из главных завоеваний демократии, улыбнулась Лена и, стуча каблучками, облучками, выпорхнула из аудитории унося с собой лучшую частичку жизни студента четвертого курса Московского медицинского университета Владимира Данилова.